Глава 43 По городу, к счастью, передвигаемся без приключений. Боковые улочки относительно пустые, главная улица тоже. «Как красиво! Посмотри, а там что? Ого, ты это видела?» Доносятся восклицания от Мелани. Я не успеваю ответить, да девочке особо и не надо. Она просто делится восторгом. А мне приятно, что могу доставить такие эмоции ребенку. «К лекарю обратимся, чтобы ногу залечил, и обязательно погуляем по столице», — говорю с улыбкой. «Да, ура!» — кричит она. «Спасибо!» «Пока не за что. Нужно к его величеству попасть». На территорию дворца нас пускают без вопросов. Люцика тут не отправляют куда подальше. И после быстрого досмотра мы подъезжаем к главному входу. «Леди Нотинг, рады вас приветствовать!» При выходе из кареты руку подает мне Дворецкий. «Как добрались?» «Здравствуйте. Нормально, но мне нужен лекарь. Из-за срочного приказа я не смогла долечить ногу, и со мной моя воспитанница. Надеюсь, не затруднит предоставить нам комфортные покои одни на двоих?» «Конечно, миледи!» Небольшой отдых и осмотр лекаря занимают практически все время до ужина, на который мне приносит приглашение служанка. Остается срочно выбрать, что надеть и выходить. Нехорошо заставлять короля ждать. «Мелани, ты остаешься здесь. Сейчас принесут ужин для тебя». Густава вроде тоже не обидели. Хожу из угла в угол, нервно теребя платье. «Переживаешь?» «Безумно. Очень боюсь узнать, что он захотел, раз не поленился призвать к себе». «Все будет хорошо, не переживай». «Мне бы твою уверенность. Ладно, кажется, пора». Тяжело вздыхаю. «Будь умницей. Я не задержусь, надеюсь». Меня отводят к покоям короля, а не в столовую. Сердце от беспокойства бьется сильнее. Кажется, это будет частная аудиенция, Что еще страшнее? Стучусь в дверь и вхожу. Слуга тут же закрывает путь отступления. Беатрис, приветствую! С дивана встает молодой мужчина, его величество Генрих, чтобы его. Здравствуйте, Ваше величество, делаю Книксон. Добрось! «Да Он машет рукой. Присаживайся. Рассказывай лучше, как дела, как фабрика, что там в нашем южном провинциальном городишке. Мне недавно донесли, что ваш градоначальник превышает полномочия, и история связана с тобой, оказалось Э, выгибаю бровь. Все нормально, по-честному, никаких противозаконных действий не было. Такого вопроса я совсем не ожидала. До Генриха редко долетают сплетни с окраин, а тут на тебе. По-честному и славно. Да ты ешь, не стесняйся! И король накладывает мне на тарелку всего и побольше. Трудно сказать, не стесняйся. Нет, я-то, допустим, не стесняюсь. Но с аппетитом ужинать, когда чувствуешь себя, как кролик перед удавом, не очень комфортно. Дальше разговор идет ни о чем. Погода, общие сплетни, новости. Спасибо за приглашение, Ваше Величество. Говорю, когда наелась вдоволь, да и цедит сок из бокала устала. Не за что. А я ж тебя зачем позвал? Замуж хочу выдать. э э Сок лезет обратно. Простите? Вытираюсь салфеткой. Куда замуж? Зачем? Король вроде не имеет права вмешиваться в подобные дела. Или имеет? Расслабься. За хорошего человека. Кто позаботится о сироте, как не ее правитель? Улыбается Генрих. И фабрика будет под присмотром всегда. А то ты устаешь, наверное. Ага, вот что он хочет. Ручки тянутся мое дело себе забрать через выбранного мужа. Но я не могу замуж. Я уже помолвлена. За герцога Вандербурга. Делаю максимально глупое лицо и хлопаю ресницами. «Знаю я все. У вас не по-настоящему было, не рассказывай. Писала мне девчонка Браун, жаловалась на герцога и на тебя, что бросил он ее, а тебе незаконно участки раздает. Пришлось проверку отправить, а тебя-то и нет на месте». «Ого! То есть они не вместе, что ли?» «Да, мы повздорили с Бернаром, но это временно». Милинда завидует, вот и плетет неизвестно что. «Беатрис, успокойся, все хорошо. Передо мной стесняться не надо. Иди лучше отдыхай, воспитанницу свою выгуливай. Через несколько дней жених приедет, познакомим вас. Сразу помолвку организуем, да и свадебку, чего тянуть». Генрих счастливо подмигивает. «Только смотри, не уезжай. Надеюсь на твое благоразумие». «Ага», киваю ошарашенно. «Я могу идти?» — Да, иди. И еще одно. Гулять будешь в сопровождении компаньонки. Я пришлю. — Ясно. В благоразумие мое никто не верит. Подстраховываются.